Командир роты восхищенно покачал головой. Магомед не побоялся взять на себя ответственность за возможную аварию ради того, чтобы вдохнуть уверенности в одного из своих бойцов. Петров знал многих, кто в такой ситуации предпочел бы не рисковать и сделал все сам. — Что-то не так, товарищ старший лейтенант? — встревоженно спросил комзвода. Нет, Магомед, все правильно. Объявляю тебе благодарность за отличную работу с личным составом. Служу трудовому народу. Турсун Хаджиев вытянулся по стойке смирно и вскинул ладонь танка шлему. Петров, который сказал благодарность и, скорее в шутку, по неволе тоже вытянулся и отдал честь. Вольно. Состав снова дернулся вперед, подавая к разгрузке следующие четыре танка. В этот раз. С четвертого пандуса должна была сгружаться вторая 34 взвода не читайло, и ротный побежал в хвост состава. 26-тонная машина располагалась на четырехосной тяжелой платформе. Не уже стоял рядом. Командир и водитель спрыгнули с танка и принялись что-то втолковывать взводному. Петров, в чем дело? — Василь, лейтенант Пахомов, говорил, что при погрузке заезжал из торца. Может, и за раз тоже так. — С какого торца? У нас на торце стрелка. Там эшелоны пропускают. А за твоей четверка, еще пять танков. Комбат своего слона через борт сводить будет. А ты не можешь? Нечитайло повернулся к Пахомову. Тот стоял, опустив голову. «Пахомов, в чем дело?» «Я не уверен, товарищ старший лейтенант», — тихо сказал танкист. «Не слышу!» Рев тридцатьчетверки Иванова, съезжавший по второму пандусу, заглушал все звуки. «Я сказал, что я не уверен», — крикнул покрасневший Пахомов. Видно было, что слова даются ему нелегко. «Мой водитель даже передачи втыкать нормально не умеет». — Тогда садись сам, — крикнул в ответ командир роты. — Я? Нас готовили на БТ-7 и Т-26. Похомов похоже, решил, что терять ему нечего. — Эту машину я не знаю, я не хочу отличать. Танк Иванова ушел за поворот к автопарку. — А как ты воевать будешь? — в сердцах спросил Петров. — Немцам тоже скажешь, что тебя не готовили? — Как надо воевать буду, угрюмо ответил лейтенант. Средние тяжелые танки положено сгружать с торцевой платформой. Я подсознательное выведение из строя идти не хочу. Понятно. Комроты с трудом сдерживался. Лейтенант Пахомов, вы отказываетесь выполнить приказ? Я не отказываюсь. Пахомов, похоже, уже понял в каком положении он оказался. — Лезьте в танк, оба! Командир машины и механик переглянулись. «Шторты — Шторты раззавели. Чувствуя подступающее бешенство, процедил комроты. — Пахомов на боеукладку, а ты на место радиста. Быстро! — Есть! похомов полез на башню, водитель нырнул в передний люк. Петров забрался в танк, и уселся на место водителя. Ноги привычно легли на педали, и, взявшись за рычаги, старший лейтенант почувствовал, что успокаиваться. Механизированный корпус, в котором он начал службу, получил 34 еще весной, так что у танкистов было время познакомиться с новыми танками. Машина шла в войска тяжело, выходили из строя коробки передач, непривычные дизели требовали ремонта, уже через сто часов работы но несмотря ни на что петров сразу влюбился в 34 четверку невидно до сих пор сочетание брони запаса хода огневой мощи кружили голову после стареньких бт 34 четверка казалась чудом это было его оружие его меч это была его гордость поэтому Выводя 22 июня свой взвод из ангаров под бомбами немецких пикировщиков, он не ощущал страха, только веселую злость предвкушения боя. Когда махина мехкорпуса разворачивалась для контрудара во фланг танковым дивизиям группы армии «Юг», у молодых командиров не было сомнений в исходе сражения. «Главное — доехать до противника». А уж там все решится в лобовой схватке, броня на броню. Что враг может противопоставить такой силе, такому боевому духу? И пока корпус стаял в бесплодных попытках догнать немецкие танковые клинья, пока батальоны сгорали в ежедневных слепых атаках, пока неисправные танки замирали по обочинам дорог, Петров, тогда еще лейтенант, Скрипя зубами, твердил себе, «Машины ни в чем не виноваты. Мы просто не умеем воевать». Горькое отрезвление первых недель войны сломало многих. Десятки тысяч бойцов и командиров, потеряв веру в себя, в свою страну, в свою армию, бежали при первом появлении врага, бросали оружие, сдавались в плен. Но другие продолжали драться, снова и снова бросаясь в бой. И уже не надеясь на то, что врага удастся выбить со своей территории, танкисты корпуса продолжали атаковать. Без отставшей пехоты, без артиллерии, теряя танки один за другим, они шли вперед. Рота за ротой, батальон за батальоном, до последней машины били, останавливая немцев заставляя переходить к обороне. Когда немецкий пехотинец бесстрашно забросил тяжелую плоскую мину на радиатора его 34-ки, Петров вылез из медленно разгорающегося танка и застрелил смельчака из нагана. Тогда, уходя в полный рост от горящей машины, лейтенант решил для себя, что сколько бы ни было отпущено ему военного времени, он научится драться так же, Спокойно и умело, как эти люди в серых мундирах. Пахомов вывел его из себя не столько незнанием своей техники, сколько этими словами. Я не хочу отвечать. Командир обязан принимать решения и нести за них полную ответственность. Если бы лейтенант сказал, мы не можем безопасно спустить машину, прошу вашей помощи, ротный понял бы его и назначил на этот спуск кого-нибудь из опытных водителей. По крайней мере, Пахомов показал бы, что заботится о танке, а не о собственной шкуре. Хуже всего было то, что с этим командиром, ему, старшему лейтенанту Петрову, придется скоро идти в бой. — Смотри внимательно, — бросил комрот и водителю. — Ты на чем раньше был? — На БТ. Водитель нервно сглотнул. — Товарищ старший лейтенант, я же не отказываюсь, просто не уверен я. — Ладно, хватит, запоминай, как я это делаю. Оглушительно заревел дизель, лязгая траками тридцать четверка, осторожно вползла левой гусеницей на один из пандусов. Аккуратно подавая машину вперед, одновременно разворачивая ее, Петров подумал, что вполне возможно... Водителю этот навык просто не успеет пригодиться. Выругавшись, он отогнал эти мысли. Корма повисла в воздухе по четвертый каток, но танк уже стоял обеими гусеницами на пандусах. Еще немного, и он сполз на землю. — Не глуши двигатель! — бросил комрот и механику. — Пахомов, вылезай! Командир и командир танка встали за газующей четверкой. Из рева двигателя говорить приходилось в голос, но зато можно было не беспокоиться, что разговор услышит кто-то со стороны. — Ты понимаешь, что я должен снять тебя с машины? — спросил Петров, глядя в глаза Пахомову. Если бы сейчас он увидел на лице лейтенанта облегчение, комроты, не задумываясь, доложил бы об отказе выполнить приказ скомбату и комиссару. Но Памхомов побледнел и что-то пробормотал. — Не слышу. — Не позорьте, товарищ старший лейтенант, я не трус, просто не хочу вредителем. — Похоже, это что-то для него значило.